Глава 3. Охота на преступников. Я вижу и делаю самые интересные вещи в Европе. Помнишь мои работы в сфере военных преступлений? Так вот, я снова к этому вернулся. Написал Бен в письме Гертруде от 28 февраля 1945 года. В графе отправитель было указано где-то в Люксембурге. В этот раз речь шла не о теории, которой он занимался в Гарварде, о практическом применении всех его знаний. По словам Фернса, преследовать в судебном порядке немецких преступников было гораздо приятнее, чем американских солдат, нарушавших дисциплину. Ему пригодились и профессиональные знания, и талант к языкам, поскольку офицеры, участвовавшие в расследовании, не говорили по-французски, они обращались за помощью к Бенну. Ему поручили изучать сведения о немецких зверствах. Количество свидетельств постоянно увеличивалось. По время следственных мероприятий его сопровождал офицер, чтобы на месте присутствовало лицо с достаточно высоким воинским званием, однако Бен сам руководил расследованием. В письме он рассказывал, как проходят расследования. Мы регулярно получаем сообщения от военной разведки и контрразведки. Они передают нам имена жертв немецких злодеяний. Наша задача найти выживших и выяснить подробности преступления и имена преступников. В письмах Бен пересказывал истории, рассказанные пострадавшими, и впечатлительная Гертруда не могла спать по ночам. Он отметил, что люксембургские и французские полицейские очень отзывчивы, и за одну сигарету можно заставить всю полицию двигаться. Бен встречался с бойцом люксембургского сопротивления, которого немцы отправили в концентрационный лагерь. Заключённый видел, как его товарищей, участников движения сопротивления, заставили копать себе могилу. Он очень отчетливо помнил преступников, их имена, лица полк и старшего командира. Я печатаю всё, что он рассказывает слово в слово, отмечал Бэт. Если бы эти дела можно было довести до суда, Ферренс был бы абсолютно удовлетворен. Но средства и возможности военной юстиции и судебном преследовании военных преступников были ограничены. Оставалось ждать, что когда-нибудь справедливость восторжествует. Перэн опасался, что главные преступники уйдут от наказания. Пока было неясно, как союзники собираются решать проблему военных преступлений, Перэн писал: "В настоящее время идея заключается в том, что каждое государство Объединённых Наций, имеющее в виду страны, объединённые в борьбе против держав Оси, должно вести дела, касающиеся своих граждан". Всё это было правильно, однако не было никакой правовой базы на тот случай, если преступление совершено лицами нескольких разных национальностей. Под эту категорию попадали преступления немцев, убийство миллионов евреев, преступления по отношению к людям разных национальностей, пытки и убийства узников в больших концентрационных лагерях, и международные преступления немецких политических лидеров и крупных корпораций, финансировавших и сделавших возможными эти преступления. Тени попадали под юрисдикцию Международного суда, но дорогой госдепартамент США, как всегда, был против. В итоге мы будем валять дурака с кучкой инацеских садистов, а настоящие преступники, ответственные за злодеяния, могут улезнуть, закрушался Бэн. Он говорил, что под плащом военной тайны спрятан лабиринт невежества, и качая головой, добавлял на французском: "La vie est dolle, n'est-ce pas?" Жизнь всё же странная штука. Тяжёлым сердцем он продолжал заполнять армейские формуляры. В письме Бен не выбирал выражения и резко раскритиковал позицию начальства. Благодаря обучению у профессора Глюка и собственным расследованиям, сержант Ферренс был на несколько шагов впереди своего военного начальства. В письме от 28 февраля 1945 года он рассказывал Гертруде о том, что необходим национальный суд. И позже это было реализовано в Нюрнберге. международным военным трибуналом и американскими последующими трибуналами. Пен не был одинок. Другие юристы были согласны с ним, но, к сожалению, не они принимали решение. В его письмах упоминались недавние события в комиссии Объединённых Наций по расследованию военных преступлений, учреждённой 20 октября 1943 года. Комиссия начала работу в январе 1944 года, Его задача была определить основные принципы обращения с военными преступниками, держав оси. Между членами комиссии и представителями отдельных стран возникли разногласия. 31 января 1945 года американец Герберт К. Пэлл и его британские коллеги в знак протеста вышли из состава комиссии. Посол Пэлл был страстным сторонником создания международного уголовного суда, который мог бы наказывать за преступления против человечества. В то время он тщетно боролся за поддержку госдепартамента США и президента, но его позицию, которую разделял и Бен, впоследствии победила. В начале апреля делегация Конгресса из Вашингтона посетила военную юридическую секцию юридического отдела 3-й армии, которая уже продвинулась вглубь немецкой территории, чтобы на месте составить представление о положении дел. Бен только что вернулся с расследования, и его вызвали с докладом. Сенаторы и члены палаты представителей были скептичны, но впечатлены, и на следующий день два моих полковника засыпали меня похвалами. Но к чему приторные слова, если на деле ничего не сдвинулось с места? В письмах Гертруде он неоднократно критиковал неэффективность бюрократических процедур. Он сообщил начальству, что его больше не интересует офисная работа. «Мои выезды на места намного интереснее, и справедливость там можно восстановить эффективнее и быстрее», Безо всей этой волокиты и чепухи, — объяснял Бен. После вновь обретенной свободы он тяготился рутинными обязанностями. Отправившись в самостоятельное путешествие по стране, увидев и сделав самое интересное, что можно увидеть и сделать сегодня в Европе, я не буду счастлив, пока дни напролет сижу за письменным столом. В то же время он тосковал по своей девушке, которая осталась в далеком Нью-Йорке. Жить здесь и сейчас это фантастика, но я знаю места, где я хотел бы оказаться ещё сильнее, признавался он Гертруде. Бену гнетало одиночество, и он думал, что смена обстановки ему поможет. В конце февраля Бен признался: "Это было как выстрел в колено. Юридическая работа оказалась замечательным допингом, но его действие ослабевает, и старые симптомы появляются снова. Моя болезнь заключается в разлуке с тобой". И от неё есть только одно лекарство. Так нетерпение овладевало им вдвойне: с одной стороны, оно тянуло его домой, с другой он хотел наконец увидеть прогресс. Более 2 лет я отдавал всего себя во имя всеобщей свободы, а теперь пришло время для моей собственной. Он снова почувствует себя свободным только тогда, когда воссоединится с Гертрудой, писал он 4 апреля. За день до этого он сообщил Здесь ещё надолго хватит работы с военными преступлениями, но я не в этом хочу участвовать. Бен назвал происходящее насмешкой с юридической точки зрения и одним из наших величайших послевоенных фарсов. Он писал: "У нас есть доказательства миллионов убийств, но ещё ни один человек не был осуждён". Самосуд над лётчиками союзных войск. Бен не мог ускорить работу мельницы правосудия, Но ему удалось собрать множество доказательств преступлений. Он добился разрешения самостоятельно посещать любое место, где совершались зверства немецкой войны. Девизом одинокого рейнджера стала надпись "Всегда один", написанная большими белыми буквами под лобовым стеклом его армейского джипа. Кроме того, его удостоверение личности, выданное секретариатом Паттона, предоставляло ему широкие полномочия. Такой документ давал право путешествовать по всем городам и деревням Германии, Бельгии, Франции, Голландии и Великого Герцогства Люксембург, а также беседовать с представителями всех национальностей. Кроме того, они должны были оказывать доступную помощь, такую как продовольствие, билеты, топливо, ремонт транспортных средств, а также содействовать расследованиям, предоставляя персонал для эксгумации тел, создания фотоматериалов и другую возможную помощь. Документ был подписан от имени главнокомандующего адъютантом Чарльзом Гэмильтоном. Для усиления эффекта Бен дважды, вверху и внизу, поставил на пропуске печать секретно. С этим документом и пистолетом 45-го калибра в кобуре он отправился в самое пекло. В оригинале ошибочно говорится о пистолете калибра 45 мм. В действительности 45 мм – это малый артиллерийский калибр, такой, например, Имело широкое известное противотанковое пушка 45ка, состоявшая на вооружении Красной армии в период Великой Отечественной войны. В действительности Капрал Ферренс был вооружён стандартным армейским пистолетом 45-го калибра, который приблизительно соответствовал 11,43 мм. Его сопровождал личный помощник Джек Новиц, который до войны окончил Йельский университет и занимался юридической практикой в Коннектикуте. В начале Бен вместе с помощником расследовал дела о сбитых лётчиках. Речь шла о лётчиках союзников, которые совершили вынужденную посадку или приземлились с парашютом на территории Германии. Согласно международному военному праву, они считались военнопленными, но в большинстве случаев разъярённые жители, пережившие бомбардировки немецких городов, устраивали жестокий самосуд над лётчиками. Когда разведка сообщала об инциденте и проводилось расследование, Несколько расследований Бен и Новиц провели вместе, а потом работали над разными делами. Бен приезжал на указанное место преступления на джипе, вызывал бургомистра или начальника полиции и требовал опросить всех жителей в радиусе 100 м от места преступления. Единственная власть, которая у меня была, это оружие на поясе и тот факт, что армия США контролировала город. В таких обстоятельствах немцы очень послушны, отмечал Пернц. В крайнем мире он не припоминает, чтобы кто-то оказывался противление. Ферренс приказывал свидетелям сесть и написать точный отчёт о случившемся. Для этого он подготовил форму на немецком языке. Вверху было напечатано предупреждение, что свидетели обязаны говорить правду под страхом смертной казни, прозванное правилом Ферренса Миранды. Такая угроза смерти за дачу ложных показаний идёт вразрез с правовыми нормами и обычаями. применяемым в мирное или военное время, в том числе на оккупированной территории. Правило Миранды в американской системе юстиции это обязательная юридическая инструкция подозреваемого о том, что он может отказаться от дачи показаний. Строго говоря, правило Миранды, сформулированное Верховным судом США в деле Миранда против Аризоны, предусматривает, что лицу, арестованному или задержанному представителем правоохранительных органов Должно быть сообщено о праве хранить молчание, о том, что всё сказанное им может быть допущено в качестве доказательства в суде, о праве требовать присутствия адвоката, или если лицо, ограниченное в свободе, не имеет средств на адвоката, о праве на требование присутствия назначенного адвоката. Если эти требования не будут выполнены, и если арестованный или задержанный не заявит об отказе от их соблюдения, никакие признания, полученные в ходе допроса, не смогут использоваться в суде. Следует также отметить, что дело Миранда против Горизоны было решено в 1966 году, так что едва ли упоминаемое Гуттам правило, применившееся в 1945 году, могло иметь приписываемое ему название. Изучив данные и под присягой показания, Ферренс получал полное представление о произошедшем. Если было известно, где спрятаны тела, их предстояло выкопать и опознать. Это была не только гнетущая, но и тяжёлая задача. Иногда Бен откапывал тела голыми руками, поскольку инструменты могли повредить следы на теле и уничтожить улики. В холодную погоду с твёрдым грунтом он применял собственную технику. Если ему удавалось откопать на небольшой глубине запястье или лодыжку, он обматывал их верёвкой, а другой конец верёвки крепил к своему джипу. Затем очень осторожно проезжал вперёд, чтобы вытащить тело. И старался ухватить выше ступни, писал Бен. Позже специалисты в штабе осматривали эксгумированные тела и снимали с них отпечатки пальцев. «Эта мрачная обязанность лежала тяжким грузом на моей душе, и я всегда был благодарен, что я всего лишь следователь, а не жертва», — читаем мы в историях. Даже сегодня, когда Бен рассказывает об этом, слезы выступают на его глазах. Однажды весной 1945 года корпус контрразведки сообщил, что американского лётчика, который приземлился с парашютом в Гросгирау между Майнцем и Дармштадтом, линчевали разгневанные жители. По словам свидетелей, главным подозреваемым был пожилой пожарный. Он ударил американского лётчика ломом и выкрикнул, что рад испачкаться в американской крови. Бен пришёл по его домашнему адресу и постучал. Дверь открыла женщина. Перренс проверил дом но мужчину не нашёл. Вы стираете бельё, спросил Бен. Конечно, с гордостью ответила хозяйка. Она дала показания под присягой и призналась, что постирала окровавленную рубашку своего супруга. Бен упаковал улики. Как он сообщает в историях, после военный суд 3-й армии США приговорил пожарного к смертной казни. Другой участник преступления легко отделался. 33-летняя женщина сообщила, что ударила пилота ботинком в лицо. Она тихо плакала, когда я с ней разговаривал и призналась почти во всём. Написал Бен в четырёхстраничном письме Гертруде 16 апреля. Её муж погиб на фронте, дом разбомбили союзники, и у неё было двое детей, о которых нужно было заботиться во время войны. Бен жалился, что мне было с ней делать. Он не был уверен, что её нужно отправить в один из отвратительных лагерей для военнопленных и поместил её под домашний арест до дальнейших распоряжений. Пусть кто-нибудь другой принимает окончательное решение, а у него не было ответа, какой приговор в её случае был бы справедливым. Следствие по другому делу также заставило его задуматься. На этот раз речь шла о трёх американских лётчиках, убитых немецкими гражданами. Бену знал, что лётчиков похоронили на краю кладбища недалеко от Трира. Он приказал охраннику кладбеща показать ему место и эксгумировать захороненных. Бен помыл тела и нашёл двоих идентификационные номера на внутренней стороне их полётных костюмов. Третий человек был голым, с короткой стрижкой, и он выглядел как типичный американский мальчик. Имена двоих опознанных лётчиков совпали с именами из записей Гестапо, где упоминались три американца. Мен сообщил в штаб, что двое из трёх разыскиваемых мужчин опознаны. Вот третьего идентификационный номер отсутствовал, но вероятнее всего это третий пропавший боец. Через несколько месяцев Бен узнал, что предполагаемый покойник жив, здоров и мирно поживает где-то в Арганзасе. В разговоре он добавляет: "По сей день я не знаю, кто был третьим погибшим. На войне сложно установить, кто были погибшие и сколько было жертв". Это стало для него уроком. И он научился не полагаться на косвенные улики. Как главный обвинитель на Нюрнбергском процессе, он всегда должен был добывать прямые доказательства. С Дитрих в душе. Кроме расследования дела о сбитых летчиках, Ферн собирал свидетельства и доказательства, подтверждающие массовые убийства в немецких концлагерях. После освобождения лагерей союзными армиями он одним из первых получил представление об этих местах. Он столкнулся с случаями массовых убийств, жестокого и ужасного уничтожения, которое я сейчас не могу описать. Это всё часть тревожных аномальных вещей, которые здесь происходят. Я закрываю глаза и думаю, что это неправда, любовь моя, что это всё безумный сон, который исчезнет, когда я снова открою глаза. Потом я открываю глаза и понимаю, что это правда. Написал он Гертруде 16 апреля. облазен притвориться слепым был велик, но горе залегло так глубоко, что он не мог отвести взгляд. По семидням раньше он уехал с небольшой командой в поисках улик против военных преступников. Кроме его в состав следственной группы входили второй лейтенант, который был очень рад тому, что ему разрешили отправиться вместе с ними, голландский солдат, служивший переводчиком и водитель. Поступили сообщения из разных источников, так что мне было легко составить план маршрута, который вёл нас через Бельгию и Люксембург обратно во Францию и через большую часть Германии, сообщал Бен. Ситуация в последние недели войны была неуправляемой. По пути они встречали бесконечные потоки людей. По Европе происходила миграция народов. Куда только они все могут идти, спрашивал себя Бен. Молодые и старые, Во всех возможных нарядах и униформах, мужчины и женщины, они брели по пыльным улицам. Кто-то нёс узелки за спиной, у кого-то не было даже этого, а многие тянули за собой маленькие тележки со всем своим skarбом. Большинство из них были немцами, которые смогли бежать, когда война постучала в их двери. Они бежали от Красной армии дальше на запад. Маршем шли тысячи французских солдат, освобождённых из немецкого плена. Куда ты идёшь? спросил Бен одного из них. "Домой в Париж?" улыбаясь, ответил француз. Ему оставалось идти каких-то 500 километров. Военные власти предоставляли бездомным импровизированные лагеря, грязные и необустроенные. "Все страдают от одной и той же нищеты", заключил Бен. Скудная и нестабильная жизнь породила новый тип морали. Все кровати конфискуют пары, которым больше нечем заняться, кроме как обжиматься целый день. Нет ни уединения, ни абсолютно никакого стыда, записывал Феррен свои наблюдения. Всё происходило открыто на публике. Это разбитое на части существование прячется за видимостью смеха и пения, но какими были эти люди до этого и какими они будут, когда вернутся к своему общественному порядку, задумывался он. Война принесла своего рода переоценку всех ценностей. Я видел, как многие молодые женщины предлагали свои тела за банку бобов. Вещи, которые имели значение до войны, сейчас ничего не значат. Люди проживают день за днём, и только то, что есть у них в руках, хоть чего-то и стоит. Мрачное впечатление усугубляли картины разрушенных городов. Нет слов, чтобы описать руины, оставленные войной, писал Бен. Поездка через разбомблённый до основания город была осущим кошмаром. На километры вперёд глазу было не за что зацепиться, кроме руин и обломков. Так обстоят дела в Кобленце, Кёльне, Ахене, Бостоне, весь Бадене-Майнце и десятки других городов. Фиксировал Бен свои наблюдения. Он ночевал в некогда роскошном отеле, в той части здания, которая уцелела после бомбардировки. Там обосновались американские солдаты, предметы интерьера которые, должно быть, стоили целое состояние, а теперь разломаны и валялись вокруг. В винном погребе были разбиты двадцать тысяч бутылок с вином. Мебель с резьбой и ручной работы использовали для растопки. Все это было частью войны в Европе, невиданной и, вероятно, невообразимой в Америке. Были и светлые моменты, которые отвлекали его и вызывали улыбку. Вечером 16 апреля Бен написал длинное письмо Гертруде и рассказал о встрече с актрисой Марлин Гитрих, практически обнаженной. «Нет, я не сошел с ума», — уверял он. Гитрих выступала перед бойцами на концертах, устроенных Объединенными Организациями Обслуживания ООО Вооруженных Сил, созданными по инициативе президента Рузвельта. В их состав входили различные благотворительные организации, поддерживавшие боевой дух в войсках. По словам Бэна, он и звезда Голливуда остановились в одном здании. Она на первом этаже, и она на третьем. Душ находился внизу. Бен спустился по лестнице, чтобы освежиться после концерта. В тот же момент вышла Дива. "Пожалуйста, смотрите в сторону", попросил Бен. "Иначе мне придётся написать домой, что я встретил Марлин Дитрих, и на мне не было ничего, кроме нижнего белья". Глинна, другая знаменитость, не далась бить себя с толку. С своим хрипловатым голосом она спросила, куда он собрался в таком виде. Он объяснил, что внизу есть горячий душ. И когда же я смогу принять его? спросила Дитрих. "Леди", ответил Бен. "Вы можете принять душ в любое время, когда только пожелаете". Ничего-то она даже не предложила потереть ему спинку, и он пошёл дальше. Война действительно суровая штука. отметил Бен. В историях изложена изменённая версия этого эпизода. Там он зашёл в комнату, где Эдит их лежала в ванной во всём своём великолепии. О, простите, сэр, запинаясь, воскликнул он и выскочил из комнаты. Бен стоял на страже у двери, пока она не вышла. Марлин улыбнулась и сказала, что ей понравилось, что я назвал её сэр. Она поинтересовалась, откуда он и чем занимался в гражданской жизни. Я отметил, что я, гарварский юрист, и Дитрих удивлённый тем, что я обычный солдат, пригласил меня сопроводить её на ужин, который офицеры давали в её честь. Там он сидел напротив Дитрих, и она протянула ему свою визитку. Актриса дала понять, что охотнее общалась бы с ним, чем со многими офицерами, но в конце ужина генерал Патон предложил сопроводить её. Была ли это приукрашенная версия выдумкой, или Бен сознательно опустил её в письме к Гертруде? Кто знает? Ордруф перед визитом Эйзенхауэра. Вслед за Третьей армией США Бен двигался по Германии на восток через Трир, Франкфурт и Эрланген, до границы с Чехией. Он обозначал на карте освобожденные территории и расположение известных концентрационных лагерей. Первые государственные концентрационные лагеря были созданы национал-социалистами в марте 1933 года – Всего через несколько недель после того, как Гитлер пришёл к власти, вскоре их сеть охватила всю империю. Например, концентрационный лагерь Дахау под Мюнхеном. Ещё до начала войны были созданы крупные центры для внутренних интернированных лиц, в том числе в Заксенхаузе, Бухенвальде, Нойнгэми и в Освенцимбурге. После аннексии Австрии здесь был построен концентрационный лагерь Маунтхаузен. С 1939 по 1944 год на оккупированной Германии территории было создано большое количество других лагерей, которые в свою очередь были дополнены 1.200 внешними филиалами. С 1942 года в ведение СС перешли ранее созданные в Польше концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау и Майданек как лагеря смерти, дополненные построенными комплексами Хелмно, Белжеце себибори и триблинки. Аушвиц-Биркенау широко известен так же, как и Освенцим, по названию города, поблизости от которого располагался этот лагерь. Однако ныне существующий на его месте мемориальный комплекс по-польски именуется Государственный музей Аушвиц-Биркенау. В концлагере могли отправить любого, кого нацистский режим считал потенциальным врагом. Наибольшие жертвы были среди евреев. Только в лагерях смерти погибло более 3 миллионов человек. В начале апреля американские следователи получили сообщение из маленького городка Ордروف в районе Гота в Тюрингии. Наступающая 4-я бронетанковая дивизия США обнаружила лагерь принудительного труда. Солдаты нашли десятки трупов, лежащих повсюду, голых или завёрнутых в рваное тряпьё, как в пижаму. Это была форма заключённого в белосинюю полоску. Многие едва живые заключённые были тяжело больны или на грани голодной смерти. В Ордруфе тысячи заключённых, размещённые в камуфляжных зелёных казармах, ограждённых двойной колючей проволокой, работали до полного изнеможения, прокладывая подземные туннели и бункер. "Я запрыгнул в джип и помчался туда", пишет Бен в историях. Медицинские подразделения оказывали первую помощь выжившим, военные фотографы документировали страшные сцены. Мен собрал фотографические улики и отправился на поиски новых следов. Лишь очень немногие заключённые лагеря в тот момент могли связано говорить. Ордруф стал первым из лагерей, освобождённых американцами, в котором заключённые смогли рассказать о своей судьбе. Охрана СС сбежала до прибытия 3-й армии. Заключённых, которые могли идти, выгнали на марш смерти в концентрационный лагерь Бухенвальд, расположенный более чем в 50 км. Слишком слабых оставляли лежать на земле или расстреливали во время построения. Охранный отряд SS Мёртвая голова, готовясь бежать от наступления противника, успели сжечь трупы ранее умерших около 3200 человек. Запах сгоревшей человеческой плоти наполнял воздух. Конвойные подразделения SS Мёртвая голова несли охрану концентрационных лагерей. Не путать с печально известной танковой дивизией SS Мёртвая голова. Невероятные новости из Ордруфа стревожили армейское руководство. 12 апреля на место преступления прибыли американские генералы высочайшего ранга на континенте во главе с главнокомандующим Эйзенхауэром. Кроме Паттона присутствовал Амар Брэдли, командующий 1-й, позднее 12-й армейскими группами, впоследствии ставший начальником штаба армии США. Эйзенхауэр был шокирован. После визита он написал председателю комитета начальников штабов Джорджу Ка Маршал, главному советнику президента и министра обороны по вопросам безопасности, что самым примечательным, если не самым ужасным событием в его поездке был Ордруф. Увиденное невозможно описать словами. Очевидные доказательства преступлений и устные свидетельства о голоде, жестокости и зверствах были настолько угнетающими, что порой мне становилось дурно. В одной камере тела 20 или 30 голод умерших от голода мужчин были нагромождены друг на друга. Патон отказался войти внутрь. Он сказал, что может сойти с ума. Эйзенхауэр зашёл в камеру, чтобы иметь возможность давать свидетельские показания, если в будущем возникнет тенденция представлять эти обвинения как пропаганду. Патон также был потрясён. Для него ордурф был одной из самых ужасных вещей, которые он когда-либо видел. В своём дневнике он описывает, как СС HPC пытались замести следы преступлений. Тела уложили на огромную решётку из рельсов, стоявшую на кирпичном фундаменте. Немцы залили их смолой и разожгли под решёткой костёр из сосновых дров и угля. Но операция прошла не очень успешно, потому что там была куча костей, черепов и обугленных тел, которые указывали на сотни жертв. Гейнсхауэр приказал, чтобы лагерь посетили военные корреспонденты и прежде всего, как можно больше солдат. Мир должен был узнать о том, что происходило в немецких концлагерях. Теперь американские подразделения поймут, почему им пришлось покинуть свои дома и сражаться в далёкой Германии. Абажур бухинвальской ведьмы. К тому времени Бен уже спешил на следующее место преступления. Я узнал, что Ордрув был лишь одним из многих лагерей принудительного труда в этой местности под администрацией главного лагеря Бахенвальда. Бахенвальд освободили 11 апреля, и Бен старался поскорее добраться до лагеря. В ожидании войск Патта на заключённые штурмовали сторожевые башни и взяли лагерь под свой контроль. С начала апреля сесовцы вывезли 28.000 заключённых. Еще 21 тысяча заключенных находилась на территории лагеря, когда 6-я танковая дивизия 3-й армии США подошла к Бухенвальду. Он стал одним из самых известных концентрационных лагерей еще и потому, что был расположен рядом с Феймаром, местом, где творили Гетте, Шиллер и другие гении классического и романтического периодов. Оказалось, что блестящие вершины немецкой культуры находятся в непосредственной близости от глубочайших пропастей немецкой истории. чтобы показать, что отны не одно невозможно представить без другого, писатель и заключённый Бухинавальда Хорхе С. Прун, автор романа Долгий путь, говорил о биноме Веймер-Бухинавальд. Для него эти два места принадлежали друг другу, как два слагаемых математической суммы. Символом тёмных страниц этой истории стала Эльза Кох, жена коменданта лагеря Карла Отто Коха. Заключённые называли её комендантшей или ведьмой Бухинавальда. Заказывая изготовление различных предметов из статуированной человеческой кожи, она продемонстрировала, на какие извращения способна национал-социалистическая идеология. Письмо Бене Гертруде от 20 апреля 1945 года является одним из самых ранних исторических свидетельств жутких наклонностей супруги коменданта. Сейчас мы работаем над делом, и это абсолютная правда, в котором сотни мужчин с татуированной кожей были убиты и ободраны, чтобы жена коменданта лагеря смерти получила абажур, изготовленный из цветных человеческих кожаных тканей. "Возможно, Гертруде, это покажется выдумкой", риторически спрашивал Бен. "Нет, у нас есть доказательства. У нас есть кожа абажура, трупы несчастных жертв, а также имена преступников". Врач концлагеря и штурмбанфюрер СС Эрих Вагнер в сентябре 1941 года получил докторскую степень в Венском университете, защитив диссертацию "Изучение вопроса о татуировках". Он выискивал заключённых с татуировками по всему лагерю и фотографировал их. Затем комендант Кох вызывал заключённых к воротам, выбирал среди них людей с самыми красивыми татуировками и отправлял в Санчесть. Скорее после этого лучшие образцы кожи появлялись в лаборатории патологии, где их препарировали и демонстрировали гостям СССР в течение многих лет как особые сокровища. Пишет зоолог и палеолог Ойген Коган в своём исследовании "ССевское государство" 1946. Это был первый исторический анализ системы немецких концлагерей. Когон, и сам был заключённым в Бухенвальде. Там проводились и другие медицинские эксперименты над заключёнными. "Не только что арестовали врача, который специализировался на инъекциях переносчиков брюшного тифа сотням людей с неизбежным летальным исходом, только для того, чтобы наблюдать за последствиями", сообщил Гертруди Бен. После войны американцы взяли Вагнера в плен, но в 1948 году ему удалось бежать. Никем не узнанный он жил в Баварии в Шварцвальде и работал в клинике своей жены. Лишь в 1958 году он был арестован и обвинен земельным судом Офенбурга в преступлениях, совершенных в Бухенвальде. Находясь в предварительном заключении, он покончил жизнь самоубийством. Суд СС приговорил Карла Отто Коха к смертной казни за присвоение разграбленного имущества заключенных и другие серьезные преступления – Ключе убийство и мошенничество и 5 апреля 1945 года Кох был расстрелян. Его вдова ещё долго оставалась международной газетной сенсацией. На главном суде Бухенвальда в американском военном трибунале в Дахау в августе 1947 года её приговорили к пожизненному заключению за преступления против человечности. Судьи признают между собой, что она избежала виселицы только потому, что ждала ребёнка. писали в журнале Шпигель. Забеременила она, как ни странно, находясь в Перми. В ходе всеобщего мисти и объявленной американцами Эльзо Коха освободили в 1949 году. Истлевством против неё занялось немецкое правосудие. В январе 1951 года земельный суд Аугсбурга вновь приговорил её к пожизненному заключению за подстрекательство к убийству, покушение на убийство и причинение тяжких телесных повреждений. 2 сентября 1967 года она повесилась в своей камере. Пока Бен писал о событиях в Бухенвальде, появились новые сообщения о немецких военных преступлениях. Пен продолжил своё письмо. Только что поступило горячее дело. Недавно был освобождён ещё один концентрационный лагерь. Я принял все меры для того, чтобы отправиться туда уже рано утром. Один офицер одолжил ему свой новенький джип. Как глава следственной группы, Бен теперь работал практически круглосуточно. В последнее время количество случаев стремительно разрасталось. Мы обнаружили десятки нацистских лагерей смерти, писал Бен. Приезжая в очередной лагерь, он в первую очередь собирал записи СС. В канцелярии он находил книги мёртвых с именами погибших заключённых. В Бухенвальде бывший заключённый, работавший в администрации лагеря, передал молодому следователю сведения о преступниках. Я ждал вас, сказал он Бену. Этот случай описан в историях. Он подвёл Бена к заграждению под высоким напряжением и выкопал небольшой деревянный ящик. В нём были членские карточки посетителей так называемого казино, в котором совцев по вечерам пили пиво и расслаблялись. На карточках были фотографии, имена и личные данные владельцев. После каждого визита на обратной стороне карточки ставили печать. Когда место для печати заканчивалось, выдавали новые удостоверения. Этот заключённый занимался подготовкой членских карт. Вместо того, чтобы уничтожать старые, как было приказано, он прятал их в тайнике, хотя знал, что рискует жизнью. Но он выжил и теперь помог Бену опознать виновных и их сообщников. Его выдающееся мужество продемонстрировало веру, которую разделяли многие жертвы веру в то, что однажды наступит день расплаты, когда справедливость восторжествует. Но действительно ли этот день наступил? и какой будет эта справедливость. По дороге в следующий концентрационный лагерь Бен встретил солдата авангардного отряда Красной армии, гнавшей вермахт с востока. Когда Бен сказал, что он следователь по военным преступлениям и собирает доказательства действий СС, русский спросил: "Разве ты не знаешь, что они делали?" Бен отодвинул, что, конечно же, знает. Так почему ты их спрашиваешь? Просто пристрели все", воскликнул красноармеец, привыкший к другим правовым нормам. Позже, когда стало ясно, что лишь немногим военным преступникам действительно предъявили обвинения, а большинство избежало наказания, Ферренс вспомнил совет, который дал ему простой русский солдат. Как представитель закона, я не мог с ним согласиться, сказал Бен. Но часто размышлял о том, что, может, он всё-таки был прав. Только кожа, да кости. После того, как 23 апреля 3-я армия США освободила концентрационный лагерь Флоссенбюрг в Баварии, недалеко от границы с Чехией, Бен посетил лагерь. Там американцев встретили примерно полторы тысячи тяжелобольных людей. Как и в других лагерях, эсэсовцы гнали большинство заключенных в марше смерти на огромное расстояние, чтобы замести следы преступлений. В середине апреля 40.000 заключённых из главного лагеря и многочисленных филиалов на юге были направлены в концентрационные лагеря Дахау. В основном конвои передвигались лесами по ночам. Это немыслимая история о пример нового порядка Гитлера. Так начинается письмо Бэна к Гертруде от 29 апреля с рассказом об этих событиях. Если бы я не видел их собственными глазами, я наверняка поставил бы эти факты под сомнение. Но я это видел. Двумя днями ранее военная разведка сообщила, что концентрационный лагерь в Лосенбюрг освобожден союзниками. С офицером и водителем Бен немедленно отправился в путь. По дороге тянулись грузовики, везущие унылых немецких военнопленных, под охранной горстки американских солдат в джипе. Затем внезапно появились небольшие группы бредущих пешком заключенных. Изможденные жертвы концлагерей помутневшими взглядами провожали идущие навстречу грузовики – Они были слишком изнурены, чтобы улыбаться, но на каждом лице промелькнул печальный проблеск благодарности, и слова были излишни. Многие были на грани истощения и страдали от различных болезней. Тиф и смертоносные вши сопровождали это паломничество, описывал Бен увиденное. Пернцы и его спутники прошли мимо деревни, где их остановил французский солдат. 2 года он был немецким военнопленным, Когда начали прибывать колонны измученных узников концлагеря, SS-овцы приказали ему и ещё примерно 14 военнопленным выкопать большую яму в ближайшем лесу. Выполнив приказ, они поспешили уйти, поскольку знали, что будет дальше. Убегая через поля, они видели SS-овцев, гнавших группу из примерно 40 или 50 истощённых мужчин. В тот момент Бен прервал рассказ солдата и попросил его указать место расстрела. Они примчались туда на джипах. Вот здесь это произошло, сказал он. А они лежат там. Бен увидел холмы свежей земли, прикрытые ветками. Он принёс из машины лопату и велел французу копать там, где, по его мнению, похоронены узники. Почти сразу тот наткнулся на голову одной из жертв. Укрои их снова, попросил Бен. Покойные уже достаточно настрадались. Чтобы получить больше информации, они отправились на расположенную поблизости ферму Под присягой жена фермера свидетельствовала, что видела приближающиеся колонны и вскоре после этого услышала серию выстрелов, примерно каждые 1-2 минуты. Группа СС-ов оставила трупы на земле, а её муж и сын засыпали тела землёй, чтобы предотвратить распространение болезни. Бен также прислал Гертруде 14 июня 1945 года фотографии массового захоронения, сделанные специалистами. Он сопроводил снимки текстом Надеюсь, они тебя не напугают. Фотографии могут дать лишь небольшое представление о том, как это было на самом деле». Вместе с командой они отправились дальше. По дороге им постоянно попадались небольшие холмы, под которыми они находили тела. По этим захоронениям можно было отследить путь эвакуационных маршей. Вдоль дорог покоиться должно быть от двух до трех тысяч убитых». Некоторые даже не были похоронены. От вида лежавших в повалку посиневших тел моё сердце разрывалось на части, записал он позже. Когда они сделали небольшую остановку, чтобы разобраться с дорожным указателем, к ним подбежал окровавленный мужчина в штатском. "Чем я могу вам помочь?" спросил Бен. "Пожалуйста, пожалуйста", бормотал он. "Я немецкий солдат". Бен спросил, где его униформа. Немец указал на штаны. Русские отняли у него всё остальное и сейчас гнались за ним. Он потерял воинскую книжку, а вместо неё предъявил несколько нескреплённых бумаг. Среди них оказалась фотография члена СС. Вы из СС? Нет, нет, замолился мужчина, и я попытался забраться к ним в джип. В этот момент на вершине холма показался мужчина на велосипеде. На его плече висела винтовка. Они стреляли в меня. Они меня убьют. рыдал перепуганный немец. Тем временем велосипедист, оказавшийся русским, подкатил к джипу. «Это и Сесовиц!» — крикнул он. Беглет снова стал упрашивать Бена спасти его. «На вас нет униформы!» — прокричал в ответ ему Бен. Русскому же он сказал. «Делай, что хочешь!» Когда нацист услышал это, он зарыдал, но в тот момент русский взял винтовку и с расстояния около 4 м выстрелил в спину убегавшему немцу. Немец пробежал ещё немного, угодил под колёса ехавшего американского грузовика и упал замертво. Водитель был шокирован. "Сэр", оправдывался он перед офицером, сопровождавшим Бэна. "Я ничего не мог поделать. Просто убери его с дороги и езжайте дальше", приказал офицер. Дикие сцены сопровождали их не только на улицах. Бен беседовал с людьми, принимавшими участие в маршах смерти, а также с немецкими жителями из окрестностей лагеря. Он писал, что самые умные успели сбежать. Дома оставшихся немцев разграбили голодающие бывшие узники. В те месяцы многие жили в домах, которые нашли по дороге. Бен несколько раз заходил в жилые дома и конюшни, захваченные бывшими заключенными. Люди лежали повсюду. Многие были слишком больны, чтобы двигаться, и просто ждали кого-нибудь, кто придёт и поможет им, писал он. Больше всего боялись русских. Одна старушка жаловалась Бену, что красные украли её единственную корову. Она осталась без молока и просила Фернца вернуть корову и наказать воров. Бен ответил, что из-за немцев русские потеряли гораздо больше, чем одну корову, и если она захочет вернуть скотину, то может обратиться к Гитлеру. Наконец они добрались до Флоссенбюрга. Лагерь располагался на склоне возле развалин средневекового замка и был виден издалека. Крачные бараки необъяснимым образом контрастировали со старинной крепостью. На воротах они увидели две таблички. На одной по-английски было написано карантин, на другой счастливый конец для заключённых. Добро пожаловать. Их повесил чешский заключенный и секретарь лагеря Эмиль Лизак, который начал писать первую историю лагеря в его последние часы, утром 23 апреля до прибытия 358 и 359 пехотных полков 90 дивизий 3-й армии США. Заслышав звук двигателей приближающихся патрулей, он бросил предложение на полусловие. «Сейчас я должен прерваться, освободите ли здесь?» У входа стояли два американских врача. В лагере была эпидемия ТИФа, но Бену и его спутникам дали понять, что, разумеется, они могут войти, чтобы провести расследование. «В лагере все еще было около четырнадцати сотен заключенных. И горели десятки маленьких костров, на которых сжигали кишащую в шаме одежду», — вспоминал Фернс. Сначала Бен осмотрел крематорий. «Немецкие инженеры построили специальное приспособление». Погибших выносили из лазарета или из другого помещения, где они умерли, и грузили на телегу. Она была сконструирована как большой гроб и установлена на узкоколейную железную дорогу. Когда кузов наполнялся, телегу отправляли в крематорий. Открывались тяжелые железные ворота, телега въезжала в туннель и спускалась по склону в расположенной внизу крематорий. «Мы открыли запертые ворота и спустились по шпалам», — рассказал Бен. Он спрашивал себя «как?» Сколько людей прибыло сюда упрощённым путём в Телеге? Он описал крематорий как небольшое здание с несколькими комнатами. В одной комнате была большая печь. Огонь не горел, но пепел и кости были отчётливо видны. В соседней комнате были сложены, как в поленнице, около 60 трупов. Только нехватка топлива спасла от кремации тела этих людей, которые несколько дней назад были живы. От них остались только кожа до да кости, но и на таких телах были замечены шишки и рубцы от ударов. И годицы были почерневшими и посиневшими в тех местах, где резиновая трубка СЭ оставила след до самой смерти. А таких трубок, частично заполненных песком, также сообщали из других концлагерей как об орудиях пыток. Одушающий запах разложения был невыносим, но зрелище этих избитых, истощённых от голода тел и мысли о том, как они встретили свою смерть, были еще хуже. За крематорием Бен обнаружил яму, заполненную пеплом, в которой виднелись остатки человеческих костей. Если яма переполнялась, пепел разбрасывали на соседних полях. Мрачная серая дымка все еще витала над землей. Специальные сооружения сохранились как часть мемориального комплекса – После 1945 года туннель спуск к крематории стали важным напоминанием о концентрационном лагере в Лозенбург и символом массовой гибели в лагере. Сказано в брошюре, посвящённой мемориалу Лозенбург. Осмотрев помещения, Бен отправился собирать доказательства. "Нам понадобится помощь", заявил он. Сопровождающий офицер вызвал подкрепление фотографов, кинооператоров, стенотипистов. чтобы запечатлеть для мира истинное значение немецкой культуры. Комендантом лагеря теперь был русский капитан, который много лет был военнопленным в Лосенбюрге. Он предложил Бену любую помощь, и я занял два больших кабинета в качестве нашей штаб-квартиры. В лагере он встретил 22-летнего лейтенанта из Югославии, который изучал медицину в Кембридже, но был захвачен в плен нацистами во время отпуска на родине. Я называл его «Вилли», и назначил своим главным помощником, потому что в дополнение к его острому интеллекту и глубоким знаниям о лагере, он свободно владел семью языками. Некоторые заключённые до самого освобождения прятали книги со статистикой и теперь приносили их следователям. Бен назначил команду, которая изучала данные и составляла таблицы. Лизак и ещё два француза, которые долго были в плену, Продолжили писать историю лагеря. Остальным Бен поручил записать имена всех эссовцев, работавших в концентрационном лагере. Больных, которые лежали в лазарете, опросил врач, остальных свидетелей опрашивал Бен в своём кабинете. Скорее на пороге его кабинета появился русский капитан. Он решал рабочие вопросы, и у него возникло несколько проблем. Первая была проблема гомосексуализма. Это было распространённое явление в лагере, где не меньше 70 заключённых насиловали молодого узника. По его словам, российские законы запрещали подобное поведение, и он хотел узнать, как к таким вещам относятся в Америке. Бен объяснил, что в Америке гомосексуализм тоже под запретом, но наказывать заключённых, которые уже достаточно наказаны за то, что они совершили на пороге смерти, не имеет никакого смысла. Юношу, который подвергся надругательствам, немедленно вывезли из лагеря и передали на попечение американских врачей. Капитан, казалось, почувствовал облегчение. заметил Бен. Вторая проблема состояла в том, что среди заключённых были немецкие солдаты и сотрудники Гестапо, которые отбывали наказание за преступления, совершённые при исполнении служебных обязанностей. Когда пришли американцы, их тоже освободили. Бен приказал составить список, в случае если их поймают, с ними будут обращаться как с обычными военнопленными. Третья проблема касалась Капо. привилегированных заключённых, которые сотрудничали с лагерной администрацией и надзирали за другими узниками. Иногда копо были более жестокими, чем СС. Что с ними следовало делать? Сначала я думал, что мы поступим с ними так же, как и намеревались поступить с военными преступниками, решил Бен. Он вызвал свидетелей, которые дали показания под присягой против обвиняемых. Первого Капо несколько свидетелей обвинили в том, что он до смерти избил больного француза резиновым шлангом. Бен вызвал заключённого и провёл очную ставку на основе собранных фактов. Мужчина провёл в плену 6 лет. Бен предъявил ему обвинения в том, что он оказывал фашистам услуги и жестоко обращался с простыми заключёнными, чтобы получить некоторые привилегии. Он отрицал всё это, но лгал слишком очевидным. Сделал вот Ферранс, другой Капо Как рассказали заключённые, убил нескольких пациентов в лазарете. Он заталкивал им в рот шланг и включал воду под сильным напором. Прокуроры и каминдант лагеря пришли к единому мнению о том, что эти мужчины должны получить за свои преступления не более нескольких месяцев тюремного заключения. Таким был вердикт. В других частях мира эти преступления несомненно будут преследоваться как убийство, но в условиях, когда убийство столь же обыденная вещь, что и еда, Возникает вопрос о том, как должен ответить за содеянное обвиняемый, если он делал только то, что творилось на его глазах изо дня в день. Можем ли мы применять ценности и нормы цивилизованного мира к людям, которые четыре или пять лет находились в лагере смерти? Бен не мог сходу ответить на этот вопрос. Он посадил обоих мужчин в довольно удобные камеры на территории лагеря. Они, вероятно, проведут в заключении месяц другой, и это будет разумно, посчитал Бен. Расследование в концентрационном лагере в Флоссенбюрг длилось несколько дней. К 1 мая Бен сообщил Гертруде сенсационные новости. Прошлой ночью я спал в постели оберштурмбанфюрера. Речь шла о последнем нацистском коменданте лагеря Максе Кюгеле, главном кошмаре Флоссенбюрга, при котором были зверски убиты тысячи людей. Полики против него собраны и некогда гордый их предводитель теперь не больше, чем просто пойманный преступник, написал Бен. Несколькими неделями ранее он отдал приказ о марше смерти заключённых, которые едва были в состоянии идти, в концентрационный лагерь Дахау. Перед тем как американцы появились на месте преступления, он исчез с бумагами заключённых и был арестован лишь в июне 1945 года. Скорее он повесился в тюрьме. В то время как заключенные жили в жалких, кишащих в шаме хижинах, переполненных как сардины, всего в двух шагах в роскошном доме наслаждался жизнью нацистский начальник. Он бежал так поспешно, что оставил практически все. Я достал чистые простыни из шкафа и высморкался в его носовой платок. Когда Абен писал эти строки, он был одет в банный халат оберштурбанфюрера и его новые тапочки. А лежать, набрав в ванну горячей воды... Пусть и с некачественными немецкими солями для ванны было величайшим наслаждением. Был вечер, позади остался напряжённый день. Я собрал показания под присягой у людей всех национальностей. Заключённые были из разных стран, больше всего из Польши, Советского Союза, Венгрии, Германии, Чехословакии, Италии и Югославии. Оставшиеся в лагере бывшие заключённые объявили 1 мая своим днём освобождения. Советская власть отдавала тон, поэтому не случайно празднование выпало на День трудящихся. В центре лагеря установили большую сцену, развевались флаги США, Великобритании и СССР. Весели написаны и заключёнными портреты Черчилля, Сталина и недавно умершего американского президента Рузвельта. В самом верху на платформе прикрепили табличку на английском языке: "Спасибо нашим освободителям". Ночью накануне к Бену пришла делегация заключенных, чтобы узнать, как написать эти слова без ошибок. Представители разных наций сформировали отряды, и каждый отряд прошел вокруг площади под флагом своей страны. Все произносили длинные витьеватые речи и благодарили союзников и осуждали капиталистическую систему. Одна группа маршировала без флага. Бен спросил, кто это. «О, так это евреи!» – услышал он в ответ. Конец войны. без духа праздника. 7 мая 1945 года после длительного перерыва Бен сделал ещё одну запись в своём маленьком карманном дневнике. Сегодня вечером я услышал по радио, что война окончена, написал он чёрными чернилами красивым почерком. Германия объявила о полной капитуляции. Военные действия были прекращены. 30 апреля Гитлер покончил с жизнью самоубийством в своём подземном бункере в Берлине. Тысячелетний Рейх, просуществовав 12 лет, закончился грудой развалин. Вторая мировая война, которая была спровоцирована нацистами и продолжалась в азиатско-тихоокеанском регионе до тех пор, пока американские атомные бомбы не были сброшены на Хиросиму и на Гасаки в начале августа. После чего Япония капитулировала, унесла по меньшей мере 50 миллионов жизней. Безусловно, наибольшей кровью заплатил советский народ. Его потери составили примерно половину от общего числа погибших. Среди жертв немецких массовых преступлений выделялись европейские евреи. Около 6 миллионов евреев были убиты нацистами. Решающим шагом на пути к привлечению виновных к ответственности стала Потсдамская конференция, состоявшаяся в июле и августе 1945 года. Побединосные державы США, Великобритания и СССР установили послевоенный порядок. Территория Германии была разделена на четыре зоны оккупации. Франция также получила часть, управляемой военными администрациями. Главнокомандующие заседали в Союзном контрольном совете, высшем оккупационном органе, который также издавал законы. Закон Союзного контрольного совета номер 10 стал важнейшей правовой основой для судебного преследования за преступления нацистов. Союзный и иначе союзнический контрольный совет в Германии был учреждён тремя союзными державами Великобританией, СССР и США, к которым впоследствии присоединилась Франция. для осуществления всей полноты власти, включая законодательную, на территорию оккупированной ими Германии. Среди прочих актов Совет издавал законы. Примечательно, что Совет располагался в здании Высшего апелляционного суда Берлина в Глейстпарке, где состоялось первое заседание Международного военного трибунала, на котором были предъявлены обвинения главным нацистским преступникам. Остальная работа трибунала проходила уже в Нюрнберге. В письме к своей возлюбленной, также датированном 7 мая, Бен описывает свою реакцию на известие об окончании войны. Задолго до этого события он думал, что сойдет с ума от радости. «На самом деле я спокойно слушал, оставаясь серьезным, и в это до сих пор очень трудно поверить», — отметил он. Его товарищи проявили похожие чувства, ни диких криков, ни ликования, ни дождя из конфетти. Кто-то сказал, «Думаю, это стоит отметить», Но ничего не произошло. Не было никакого особого шума. День окончания войны был обычным, как любой другой день, он записал в дневнике. Конец войны оказался разочаровывающим, противоположностью ожиданиям. Никто не выглядел особо впечатлённым. Так почему не было эйфории или кояния? Быть может, это потому, что солдаты не вполне люди, а всего лишь солдаты, и это что-то другое. И то, что немцы подписали акт о капитуляции, было лишь одним шагом, притом не самым важным в нашей жизни. А самым важным был другой вопрос: когда же мы вернёмся домой? Но это время ещё не пришло. Несмотря на то, что война в Европе закончилась, многое ещё предстояло сделать. Только сейчас весь масштаб нацистских преступлений проявился во всех жестоких деталях. Дело о военных преступлениях переживало бум В офис Бена только что наняли 11 новых сотрудников. Бен теперь носил звучное звание руководитель аппарата, но его это мало волновало. Гораздо охотнее он работал на выездах, и вскоре этому желанию суждено было исполниться. Вместе с Третьей армией США он нацелился на юг. После короткого визита в Дахау, поскольку лагерь, освобожденный в конце апреля другой американской армии, не входил в зону его ответственности, Бен занялся расследованием в чудовищном концлагере «Петербург». В Австрии. Живые мертвецы из Маутхаузена. Нет такого концентрационного лагеря, который не был бы невообразим по человеческим меркам, но концентрационный лагерь Маутхаузен показался бы, но ну, особенно жестоким. «Маутхаузен был одним из худших мест в мире, и мой разум до сих пор отказывается верить в то, что я там видел», отметил он в дневнике 11 июня спустя несколько недель после осмотра. Он никогда не мог забыть истощенные скелеты концлагеря Эббензе, филиал Маутхаузена, где тысячи и тысячи людей систематически умирали от голода. Письмо о любимой труде от 15 мая 1945 года, в котором он подробно рассказывает о Маутхаузене, начинается многозначительной фразой «Тунай не синий, не красивый, по крайней мере, в это время года». Последние 6 дней непрестанно светило солнце, но ни река, ни крутые холмы, ни великолепная погода не могли озарить гнетущий пейзаж хоть искрой радости. Место для лагеря выбирали руководители СС. Скорее после аннексии Австрии в марте 1938 года Геймлер, начальник главного административно-хозяйственного управления СС Освальд Поль и главный инспектор немецких концлагерей Теодор Эйке осмотрели участок на берегу Дуная под Линцем. там находился большой карьер Виндерграбен. Увиденное удовлетворило эссовских начальников, и уже в конце апреля они распределись об учреждении германской корпорации с крышных работ для добычи гранита. Работу должны были выполнять заключённые. В августе 1938 года из Дахау в Маутхаузен перевели примерно 300 человек, которые и построили лагерь. К концу года в лагере насчитывалось более 1000 заключённых. Если в начале это были в основном преступники и бродяги, осуждённые нацистской судебной системой, то с 1940 года к ним добавились испанские республиканцы, участники гражданской войны, бежавшие во Францию после победы Франко и переданные немцам режимом Виши. В период с августа 1938 года по май 1945 года в концентрационном лагере Маутхаузен находилось около 197.000 узников. Во-]меньше в мере 95.000 заключённых погибли. Более 14.000 из них были евреями. Там были стационарная газовая камера и мобильная душегубка, чтобы совершать убийства более эффективным способом. Последние жертвы в Маутхаузе были отравлены циклоном Б 28 апреля, когда война практически подошла к концу. Мен поехал в Линц и отчитался перед майором в штабе дивизии. На следующее утро он на джипе отправился в Маутхаузен. На узкой крутой дороге он встретил сотни людей. Но многие из них никуда не шли. Они лежали в пыли и впалые глаза смотрели из их костлявых лиц. В верхней части подъездной дороги он увидел стену из больших каменных блоков через равные промежутки, перемежающиеся со страшевыми башнями. «За этой монументальной каменной крепостью находились 25 тысяч умирающих и мертвых душ», — написал Бен. Кругие видены им лагеря, постройки из дерева, окружённые заборами из колючей проволоки, выглядели как временные, но этот был построен, чтобы стоять вечно, добротное место для уничтожения врагов Рейха. Бен медленно проехал через ворота. Во дворе его встречала толпа людей. Одни были совсем без одежды, другие кутались в лохмотья или носили штаны в полоску. К нему подбежал темнокожий мальчик, тонкий как тростинка, он протягивал свою тощую руку. «Сигаретку! Сигаретку! Касабланка! Касабланка!» — клянчил он. По названию Бен понял, что мальчишка попал сюда из Марокко. Стоящий вокруг толпа с любопытством наблюдал, удастся ли мальчику выклинчить сигарету. Бен не осмеялся исполнить его желание, потому что опасался, что мальчика собьют с ног. «Я лишь грустно покачал головой и пошел дальше», — записал он. Одну из канцелярий и лагеря следственная группа использовала как базу. Заключённые сформировали интернациональный комитет, в состав которого вошли представители каждой страны, чьи граждане содержались в лагере. Они дали показания под присягой о том, что происходило с ними и их соотечественниками. Кто-то был словоохотлив, кто-то был взбешён, но все без исключения подписались под одним и тем же требованием. Правосудие должно свершиться, а виновные ни при каких обстоятельствах не должны уйти от наказания. Из описаний было ясно, что надзиратели использовали целый арсенал приспособлений для пыток. Побои были настолько обычным делом, что их не стоило и упоминать. Заключенных избивали железными цепями, зимой голых выводили на мороз и обдавали горячей и холодной водой. Расстреливали якобы при попытке к бегству, отправляли в газовые душ или в лазарите вводили внутривенно бензол. В главном лагере было три крематория, и хотя ССОВЦы пытались замести следы, некоторые из них скрыть было невозможно. Попытки спрятать газовые вентили, замазав их штукатуркой, также не увенчались успехом, потому что у них не было времени убивать всех, кто знал об этом, а предполагаемые жертвы стремились раскрыть методы своих мучителей. Освобождённые заполечёны и показали бенну и огромную каменоломню. Каждый камень стоил человеческой жизни. сказал один из них. Одним из излюбленных нацистских видов спорта было приказывать заключенным прыгать через большие камни. Те, кто отказывался, насильно сбрасывали вниз. Раздробленные кости всё ещё виднеются среди валунов, намекая на владельца германской корпорации с крышных работ, Бен написал. Акционерами Каминалом не были члены СС и лидеры нацистской партии. Кровь рабов была их дивидендами, и жердяи знатно поживились на человеческих страданиях. Горе в Маутхаузене имело множество лиц. Оно смотрело на Бена не только глазами детей, но и глазами белокорых женщин, когда он проходил через казармы и видел живых мертвецов. Он спросил одну 14-летнюю девочку из Венгрии на ее родном языке, где находятся ее родители, и она расплакалась. Она выглядела, как старая женщина, и была похожа на высохший скелет. Глядя на нее, я задавался вопросом, на чем же держится ее бестелесная жизнь. На следующее утро я получил ответ на свой вопрос. Я видел, как ее крошечное тело несли в крематорий. «Теперь ее положат в деревянный гроб и похоронят за пределами тюремных стен», — писал Бен. Он встречал новорожденных и... которым было всего 2-3 недели, обёрнутых в лохмотья, живущих в грязи без пропитания, не имевших ничего, кроме рыданий. Сробкая надежда их матери интересовалась, когда они наконец-то смогут уехать. И я не мог дать ответа, потому что существовало так много лагерей и так много тысяч не менее несчастных людей, что для этого требовалось время, и каждый день был для них вечностью. Понимал Фернц Было ещё много других вещей, которые он видел и делал, но сейчас он не мог всего описать. Это ужасное и душераздирающее. Человек, который говорил о себе, что видел столько страданий, сколько не видел ни один современник этого кровавого века, начал опасаться за свою человеческую способность к восприятию. Он боялся, что жуткие картины, засевшие в его памяти, могут притупить его чувство и навредить его внутреннему миру. Я даже на мгновение не хочу задумываться о том, что один только вид всех этих вещей творит со мной. Как я смогу когда-либо снова стать настолько изнеженным, чтобы ухаживать за поцарапанным пальцем или заботиться о других мелочах, которые отныне будут казаться настолько несущественными. Он мог бы говорить бесконечно, но всегда об одном и том же. Уже рано утром он отправился в следующий филиал Маутхаузена. Это был Эбензе 11 дней спустя, в середине мая, Бен приехал в Эрланген и написал Гертруде о расследованиях, проведённых в Эбензее. Филиал Маутхаузена был во многих смыслах беспрецедентным и одним из самых запоминающихся мест, в которых он побывал. Обычных орудий пыток здесь в основном не было, тем не менее, сам лагерь представлял собой ужасное место. Большинство заключённых умерло от голода. Их принуждали работать на каменоломне, и пищевой рацион был таким, что люди в течение 6 месяцев умирали. Когда американская армия освободила лагерь, в нём немедленно установили полевой госпиталь. Бен проходил через палаты и видел пациентов. Смерть была повсюду. Но многие были ещё живы, и американцы пытались спасти хотя бы то, что осталось от этих жизней, писал он. Перед одной из казарм стояли вёдра с водой, в которых заключённые мыли больных. Это было невообразимое зрелище. Жалкие тельца, состоящие лишь из кожи и костей, несли в ванну, как младенцев. Едва ли кто-то из них весил более 80 фунтов, чуть более 36 кг. Их ставили прямо в вёдра и поливали водой. Словно безжизненные марионетки, эти некогда человеческие существа валялись на тех, кто их купал. Их головы запрокидывались назад, а руки вяло свисали, и всё же эти скелеты, еле стоявшие на тонких как спички ногах, были живыми существами, людьми, которые в другой жизни могли быть знаменитыми и влиятельными. Теперь они были беспомощными куклами, похожими на животных, которым не давали умереть. Тот, кто не видел этого своими глазами, не может в полной мере представить себе эту сцену. Всё это кажется диким кошмарным сном, сказал Фернц. Процессы в Дахау. Завершив выездные и следственные действия на огромной территории Маутхаузен, Гузен Бен вернулся в Баварию. В Мюнхене он посетил знаменитую пивную Гитлера. "Должно быть, раньше это было чудесное место", подумал он. Теперь большая его часть лежала в развалинах, но GI всё равно каждый день могли там выпить. Из Мюнхена он поехал в Эрланген, в Средней Франконии. Там армия США захватила расположение немецкого гарнизона. Американцы назвали это «казармой Ферриса» в честь американского героя войны, погибшего в Тунисе в 1943 году. В группе по расследованию военных преступлений Бенкок, руководитель аппарата, писал отчеты о расследованиях, которые впоследствии легли в основу различных судебных процессов, проводимых американской системой военной юстиции. Помимо Нюрнберга, основным местом судебных процессов был Дахау, где находился классический пример немецкого лагерного порядка. В ходе основного судебного разбирательства в Маутхаузе, в период с конца марта до середины мая 1946 года, 61 подсудимый был признан виновным. 58 из них приговорили к повешению, позже девяти из них смертные приговоры заменили пожизненным заключением. В ходе разбирательства был дан ответ на вопрос, поставленный Бэном Должны ли тюремные функционеры или капо предстать перед правосудием? Трём капо были предъявлены обвинения в суде над надзирателями Маутхаузена. Всех приговорили к смертной казни, приговор привели в исполнение. Помимо основного судебного разбирательства было проведено множество параллельных процессов с участием 238 обвиняемых. Обвиняемыми ни в одном из судов были четверо испанских капо. Состоялось также несколько судебных разбирательств, касающихся концентрационных лагерей в Лосенбюрг и Бухенвальд. В каждом случае обвинение основывалось на результатах расследований, которые Бен и другие исследователи собрали в рамках программы по военным преступлениям. Расследование Бена по линчеванию летчиков авиации и союзников привело к так называемым процессам об авиаторах. В одном только Дахао состоялось 200 судов. Самым значительным был процесс против обер-группенфюрера Юргена Штропа и других соучастников, продолжавшихся до марта 1947 года. Речь шла о различных убийствах пилотов, которые Бен также расследовал в Гёссене. Как генерал-лейтенант войск СС и полиции на территории Рейн-Вестмарк, убежденный нацист был привлечен к ответственности за план по совершению общеуголовных преступлений – общий умысел. От нацистских властей поступали официально зарегистрированные недовусмысленные указания, что армия и полиция не должны препятствовать самосуду, а виновные должны оставаться безнаказанными. При этом убийства летчиков нарушали как международное, так и немецкое право. Обращение с авиационными экипажами на территории противника регулировалось Гаагской конвенцией о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года И Женевской конвенцией об обращении с военнопленными 1929 года, обе из которых были признаны германским рейхом. Штроп и 12 других подсудимых были приговорены к смертной казни в Дахау, другие получили тюремное заключение на срок от 3 до 15 лет. Некоторые приговоры, в том числе два смертных приговора, были впоследствии смягчены. Вадлер Хорст на джипе Если по окончании боевых действий нагрузка на войска значительно снизилась, то у Бена, наоборот, прибавилась работа. «Я веду самую увлекательную жизнь в Европе, и историй об интригах и предательстве, убийствах, жестокости и выслеживании шпионов хватит на целую книгу», написал он Гертруде из Эрлангена 23 мая. Происходило столько всего, что ему не хватало времени писать. Интересная история приключилась с ним, в Оберзальцберге под Берхтесгаденом. На своем джипе с прицепом Бен отправился в ставку Гитлера «Адлерхорст» – «Орлиное гнездо». Высоко в Баварских Альпах, чтобы найти свидетельство о преступлении, совершенных руководством нацистов. Автор допускает неточность. Комплекс «Адлерхорст», специально построенный и оборудованный как командно-штабной центр, служивший одной из ставок Гитлера «Адлерхорст», Располагался в горах в центральной части Германии, более чем в 400 км северо-западнее мест, описываемых в данном параграфе. Также неофициально был назван дом официальных приёмов Кельштайнхаус, построенный на одном из вершин, возвышавшейся над личным поместьем Гитлера Берхов, которое посетил Бен. В нацистскую эпоху этот район был закрытой территорией фюрера. Развитая инфраструктура позволяла рейс-канцлеру использовать Бергтестгаден в качестве второй резиденции правительства и филиала Берлина. Он с гордостью принимал государственных гостей в Бергхофе, которых впечатляла резиденция, расположенная на лоне великолепной природы. 14 июля 1944 года Гитлер в последний раз побывал в своей любимой ставке, после чего до 20 ноября 1944 года действовал в основном из ставки Вольфшанса. «Волчье логово». В Восточной Пруссии 4 мая 1945 года американские и французские части оккупировали Бергтесгаден. 25 апреля Бергхоф был разрушен в ходе воздушного налета. Подразделение СС подожгли оставшуюся часть здания. Вскоре 101-я воздушная десантная дивизия США высадилась с воздуха на Оберзальцберг. На эмблеме дивизии был изображен «Орел», что оказалось весьма символично для захвата ставки Гитлера с воздуха. Резиденция осталась одним из немногих неповреждённых зданий. Имеются фотосвидетельства обратного, демонстрирующие разрушения, причинённые всему поместью Бергхоф, включая резиденцию Гитлера. По крутой извилистой дороге Бэн поднялся на вершину горы, испечённой воронками после бомбардировок союзников. Сверху открывался великолепный вид Он любовался пейзажем с террасы, по которой некогда разгуливал фюрер, и на мгновение ему показалось, что он смотрит на мир свысока. Теперь он понимал, как того, кто стоял здесь на вершине, могла одолеть мания величия. Бы написал этот случай в историях. Он не нашёл здесь ни документов, ни других доказательств преступлений. Гитлер редко бывал в Орлинном гнезде, хотя резиденция часто фигурирует в популярных фильмах и рассказах. Бен закончил историю словами: Мне не оставалось ничего другого, кроме как спуститься с горы и сообщить в штаб о своей ошибке. Рандеву с антикваром Гитлера. Вместо этого ему повезло напасть на другой горячий след. В конце мая Бену сообщили, что один из самых разыскиваемых немцев пойман и задержан в Вюртсбурге. Его имя фигурировало в розыскном списке Центральной канцелярии учёта подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против безопасности. Канцелярия вела учёт лиц, которых западные союзники подозревали в совершении военных преступлений. В Вюрцбурге арестовали Карла Габерштокка, поставлявшего лично Гитлеру произведения искусства. Американцы подозревали, что именно Габершток стоял за международной кражей художественных ценностей нацистами. Габершток был родом из семьи банкира в Аугсбурге. В 1933 году он вступил в НСДАП и вскоре сыграл ведущую роль в культурной политике национал-социалистов. Он специализировался на немецкой живописи и европейских старых мастерах, а также торговал произведениями французских живописцев, таких как Гюстав Курбе и Эдуард Мане. В 1936 году он продал Гитлеру первую картину "Венера и Купидон". Венцлавского художника Париса Бардоны, благодаря прямому контакту с фюрером, он мог продавать картины Йозефу Гебельсу, Герману Герингу и Альберту Шпейру. В нацистском мире искусства он маневрировал между приспособленчеством и слабым противостоянием. Однажды он смог предотвратить сожжение произведений дегенеративного искусства, но после 1939 года он стал самым влиятельным антикваром по специальному заказу в Линце. Это было кодовое название для плана, который был настолько амбициозен, насколько и грязен. Гитлер, неудавшийся художник, хотел собрать ранее невиданную коллекцию произведений искусства и позже представить ее в музее фюрера, специально построенном в австрийском Линдсе. Шпеер даже создавал проекты монументального здания. Коллекцию пополняли предметами искусства, которые были приобретены, в том числе с оказанием давления, конфискованы и отобраны насильно. Работа старых мастеров, принадлежавшая еврейским владельцам, разрешалась продавать свободно, но не дороже 1000 рейхсмарок, то есть фактически их изымали. После близк Рига на западе Габершток продолжил путь торговли и воровства на территории, оккупированной Францией. До конца войны тысячи картин, скульптур, предметов мебели, фарфоровых изделий и гобеленов из тайной коллекции Гитлера скрывали в различных хранилищах. Их стоимость исчислялась миллиардами. Бен чувствовал огромный потенциал этого дела, но был вынужден бороться с мнением начальства, о чём сообщил Гертруде в письме от 6 и 7 июня 1945 года. Его начальник заявил, что это не имеет никакого отношения к военным преступлениям. Были даже попытки закрыть дело. Над этим также работало управление стратегических служб, разведывательная служба военного министерства. Неделю спустя В Вюрцбурге арестовали известного антиквара, и Бэно удалось получить разрешение допросить подозреваемого. В воскресенье 3 июня он прибыл в то, что осталось от города Вюрцбург, с водителем и неизменно сопровождавшим его офицером. На месте средневекового города остался только скелет. Королевские военно-воздушные силы Великобритании разнесли его вечером 16 марта. Удары с воздуха продолжались всего 20 минут, но уничтожили 90% исторического центра. Поражённые мы проезжали через город-призрак, написал Бен. Найти временное жильё было нелегко. Наконец военная администрация предоставила им виллу за городом, принадлежавшую руководителю местного отделения НСДАП. На вилле оставались слуга и жена скрывавшегося нацистского деятеля, которые заботились о гостях. Сопровождавший офицер оказался не зелёным новичком, который пороху не нюхал, а бывалым воякой, закалённым в бою плохим парнем. Летенант Дуайт Маккей, ирландец по происхождению, хорошо повоевал против танкистов Ромеля в Африке, а затем в Нормандии, где был ранен. Здесь Бен проявил свои юридические способности. Наскоро осмотревшись, он вышел и вернулся с ведчиной, маслом, хлебом, сахаром, кофе, фруктовым соком и несколькими банками пессиков и помидоров из запасов армии США. Без лишних церемоний он объявил Виллу штабом небольшого следственного подразделения и отправил слугу на кухню. Затем Бенны и Маккей отправились на поиски Габерштока. Они нашли его в местной тюрьме. Медленно к ним подошёл обычный дедушка, 1878 года рождения, с седыми волосами и закрученными усами. Выглядел он довольно безобидно. Полного сложения джентльмен поклонился и весьма печально на нас посмотрел, описывал Бен их встречу. Они отвезли антиквара Гитлера на виллу и устроили трёхдневный допрос. Мен знал, что Габер Шток представлял власть, стоящую в тени трона, и мог принимать решения о милости и немилости на правах управляющего музеем Рейха. Габер Шток вёл торговлю для всех важных персон, и о том, как те или иные картины были приобретены и кому они действительно принадлежали, знал больше, чем любой другой человек в Германии. Можно было просто красть вожделенные ценности и отправлять их владельцев в концлагеря, но к таким грубым методам предпочитали не прибегать, поскольку это смотрелось бы нехорошо. Карл Габер штука писал более изощрённую процедуру, используемую в оккупированной Франции. Он расплачивался за бесценные картины из парижских музеев чеками от немецкого правительства, выписанными на банк Франции. Затем после простого процесса дипломатично обставленных финансовых переговоров, стоимость картин вычитали из военных долгов, которые Германия возложила на французов, и все были квиты. В результате Гитлер покупал картину, не обогатив Францию ни на цент, так что фюрер извлекал из всего наибольшую выгоду. Еврейских владельцев нацисты шантажировали под видом бюрократического порядка, ссылаясь на переселенческие или имущественные налоги для евреев и аналогичные правила, и вынуждали их продавать картины за смехотворно низкую цену. К некоторым приходили сотрудники Гестапо. Никогда в истории не было более успешных коллекционеров произведений искусства. пишет Бэд. Габер, что раскрыл пикантные факты соперничества Гитлера и Геринга, фигур номер 1 и 2 в Германском Рейхе. Оба времена ме торговались за одной и той же картины. В такие моменты антиквар старался держаться как можно дальше. У Бэна сложилось впечатление, что Габер, что говорил открыто, но нервничал. Так получилось из-за техники допроса лейтенанта Макке. Время от времени он вскакивал со стула и кричал с сильным американским акцентом: "Нелги мне, сукин ты сын!" Или я прямо здесь тебя уложу. Габерштока задача насмотрел и спрашивал у Бена, что он сказал. Теперь Маккей объявил, что решает, когда повесить Габерштока, на этой неделе или на следующей. Дедушка никак не мог понять, собираемся ли мы его арестовывать или всерьёз ли угрожаем его жизни, писал Бен в историях. Они с Маккеем отыграли роль хорошего полицейского и плохого. А на следующий день поехали в маленький городок в этом районе, чтобы раздобыть белое франконское вино. Оно было прозрачным и крепким, и Габершток разговорился. В десять вечера он пожал всем руки и пообещал нам дорогие картины. После того, как Габершток подробно все рассказал, Бен отправился на поиски документов, содержащих сведения о краже произведений искусства от имени фюрера. Он стремился вернуть более или менее незаконно приобретённые предметы их законным владельцам, поэтому хотел получить записи Габершток. Дома Тикваров в Берлине разбомбили, но он успел вывезти свои бумаги и большую часть частной коллекции произведений искусства. Важные фонды коллекции хранились в Важбахе, под Бамбергом, где Габершток ещё в конце войны нашёл убежище у своего друга, барона фон Пёльниц. Замок был полон произведений искусства, там же жил коллекционер Хельдебрант горлит, которые в ящиках привёз в Важбах ценные картины и рисунки. В джипи Бен и Маккей со своим заключённым направились через сельскую местность к замку. На неожиданном свидании Габер, что к его жена упали друг другу в объятия и заплакали. Никто не промолвил ни слова. Это была очень трогательная сцена, написал Бен. К госпоже Габер, чтоб всё ещё молча пожала Бену руку. Барона не было. Его арестовали несколькими днями ранее. Бен сказал супруге барона, что они займут три комнаты и какое-то время погостят в замке. Из окна комнаты он видел прекрасную лужайку и сад. Бен спал на великолепной перине, прогуливался по мягким ковровым дорожкам и разглядывал мрачные картины на стенах. Более воодушевляющее искусство явно скрывалось в ящиках Каберштока и Гурлета. Проточной воды не было. Он предпочел бы двухкомнатное бунгало с горячим душем – Старому замку иронизировал он в своем письме Гертруде. На званный ужин явилось около десяти других гостей. Они были любезны и умны. Изысканная беседа проходила в основном на английском языке. Около полуночи госпожа Габершток открыла несколько бутылок благородного многолетнего шампанского, чтобы отпраздновать возвращение мужа. В два часа Бен улегся на свою перину. Маке и другие несокрушимые выпивали до шести утра. На следующий день Бен отправил Габи Штока на работу. Он попросил его собрать свои документы. Кроме того, он допрашивал другого антиквара, который остановился в замке, вероятно, Горлита. Разглядывая изысканные коллекции, он жалел, что не учил эстетику основательнее, поскольку завидовал энтузиазму ценителей. Рембрандт в соляной шахте. Несметные сокровища из коллекции Гитлера не были спрятаны в варпахе. Американские исследователи обнаружили их в австрийском городке Альтаузе. В 1943 году фюрер распорядился поместить произведения искусства в подземную соляную шахту, чтобы они могли пережить войну без повреждений. В непробиваемой бомбами горе были почти идеальные условия для хранения ценных полотен. Температура постоянно держалась на отметке 8 градусов Цельсия, а влажность составляла 75%. Здесь обнаружился второй горячий след, по которому шел Бен, чтобы прояснить самую крупную кражу произведений искусства в истории. Уже 23 июня он смог подробно рассказать Гертруде о последних расследованиях. Снаружи огромная шахта выглядела как маленькая гостиница, за которой начинались низкие пещеры. Вход строго охранялся. Я вынужден был показать своё удостоверение 10 раз, прежде чем мне позволили войти. Печать по приказу генерала Патта натворила чудеса. Охранники вытягивались по стойке смирно и отдавали честь со словами: "Есть, сэр". Когда Бен спрашивал у некто Рогу, он шёл по узким рельсам рудника, пока не вышел в большую пещеру. Бен увидел множество запертых металлических дверей, охраняемых часовыми. За каждой дверью скрывалось хранилище. Несколько местных жителей упаковывали картины. Они складывали полотна в деревянные ящики, затем выносили из шахты и погружали на грузовики армии США. Громадная комната была заполнена снизу доверху картинами, очень аккуратно расставленными по размерам, пронумерованными и составленными бок о бок по всей её длине. В одном углу стояла дюжина полотен Рембрандта, в другом много картин Ван Гога. Бен смотрел на одну из изысканнейших коллекций произведений искусства в мире, ради мимолётного взгляда на которые художники готовы были бы приехать с других континентов, и стояли бы как вкопанные в безмолвном восхищении. Шахта тянулась на много километров соляные горы. Через несколько минут Бен добрался до другой двери из тяжёлого металла. Он спросил охранника, что находится внутри. Солдат ответил, что не знает, но ему приказано никого не пропускать. В этот момент Бен вытащил свой волшебный пропуск и сказал, что такие приказы к нему не относятся. Охранник прочитал и впустил его. В темноте Бену показалось, что пещера за дверью пуста. "Скажите, вы что, охраняете здесь воздух?" пошутил он. Потом он огляделся внимательнее. Первым, что он обнаружил, были две створки генского алтаря братьев Ван Эйк от 1432 года, с изображёнными на них Адамом и Евой. Бландерский шедевр имел бурную историю и политическое значение по мнению Гитлера. Однажды Наполеон уже похищал среднюю часть алтаря. Боковые створки невероятным образом добирались до старого музея в Берлине. После Первой мировой войны Германия была обязана уступить их Бельгии в рамках репарационных платежей. Гитлер расценил это как национальный позор, который он стремился сгладить, захватив алтарь в следующей войне. Бену постепенно становилось холодно в сырых галереях, и он завершил свою экскурсию по старым мастерам в соляной шахте. Снаружи было чем заняться, дело оказывалось всё более феноменальным. Американцы узнали, что высокопоставленные нацисты планировали взорвать шахту и уничтожить сокровища. Бен должен был допросить свидетелей и выследить подозреваемых. Саботаж почти увенчался успехом. Бен выдал Гертруде тайну о том, что вандалы, схваченные в последний момент, уже заложили в шахту несколько крупных зарядов, которые могли взорвать в любой момент. Они лежали в коробках с надписью: "Осторожно, мрамор. Не бросать". К слову, заряды весом 500 кг были американского производства, но им не суждено было взорваться. Шахтёры никак не могли понять, почему ящики стоят в разных пещерах, и из любопытства заглянули внутрь. Они догадались, что замышляют нацисты, и извлекли взрывчатку. В отчете Бен намекнул, что по вопросу о том, следует ли уничтожать культурные ценности, между ведущими и национал-социалистами на заднем плане разгорелся яростный спор. В последние дни от Гитлера из фюрер-бункера поступали противоречивые приказы. Август Айгрубер, гауляйтер Оберденау, хотел любой ценой уничтожить произведение искусства. Оберденау... Верхний Дунай территориально-административная единица Третьего рейха. Его противником был Эрнст Кальтербруннер, начальник охранной полиции и службы безопасности СС, а также начальник Главного управления имперской безопасности СС в Берлине. Как и многие другие высокопоставленные представители режима, в том числе и Адольф Эйхман, Кальтербруннер в конце войны скрывался в районе Альтхаузе. Многочисленные курортные дома и клиники предоставляли удобное укрытие. Они могли просто замотать лица бинтами, сменить имена, зарегистрироваться как пациенты и наслаждаться жизнью среди прекрасной природы, пока напряжение не спадёт. Единственной зацепкой было то, что американцы знали об их планах. Кальтенбруннер наконец одержал победу в тяжбе с Айгрубером и поддержал руководство шахты в планах по спасению. Таким образом, взрывное безумие Гауляйтера оказалось в центре внимания американских следователей. Айгрубер исчез, но вскоре его поймали. За сопричастность к пыткам и убийствам заключенных в концентрационном лагере Маутхаузен он был приговорен к смертной казни и казнен в Дахау. Судебное преследование национал-социалистов за кражу произведений искусства оказалось более сложным. «В настоящее время он работает над делом Геринга», — сообщил Бен в письме от 8 августа. Рейхс Маршалл был страстным любителем искусства — Его украденная коллекция была второй по величине после коллекции Гитлера. Фюрер сам вынес себе приговор, а Геринг должен был предстать перед судом в Нюрнберге за более серьёзные преступления. Тем временем, после первых допросов, проведённых Беном, Габс штука допросили в Бад-Аузе в июне. Он не предстал перед американским военным судом. В 1949 году так называемый денацификационный трибунал, созданный для очищения общества от влияния нацистской идеологии, классифицировал его как сочувствующего. Его отношения с Гитлером, Герингом и К носили исключительно деловой характер. Хотя свидетели иногда выдвигают против него серьёзные обвинения, его также освободили от ответственности в ходе производства по пересмотру дела. Миллионы немцев, оставшихся хорошими людьми. Детективная история с украденными картинами, разыгравшаяся на фоне Аль Ещё какое-то время держал Абена в напряжении, но его время в армии подходило к концу. Положение было интригующим и полным интереса. Два офицера военно-морского флота, директора музея в гражданской жизни, на месте проверили происхождение спасённых картин. Несколько подозреваемых находились под стражей и давали показания, несмотря на то, что Бен был увлечён работой, ему ужасно не хватало его любимой Бимбо, как ласково называл он Гертруду. они могут хранить своё искусство и свои сокровища, свои озёра и прекрасные горы. Я же с радостью променял бы всё это на прогулку в парке Бронкса, если бы мог держать твою руку в своей, признавался он в письме. Всё сильнее его терзала тоска по простой и сладкой жизни вместе со своей любимой в Нью-Йорке. Теперь он действительно был сыт по горло военной жизнью в разрушенной войной Европе. Ожидалась суровая зима, и хотя у американских солдат было довольно комфортное положение, для всех остальных оно было трагическим. Из дневника мы узнаем о преимуществах, которые солдаты союзников извлекли из того, что всё ещё существовала серьёзная нехватка мужчин. "Я никогда не видел страны с таким количеством одиноких женщин", писал Фернс о Германии. Помимо охоты на массовых убийц и грабителей произведений искусства, Было достаточно времени, чтобы посвятить себя более приятным сторонам жизни. Пикантность ситуации не миновала его. "Наверное, иронично было заигрывать с женщинами убеждённых нацистов", заметил он однажды. При этом его суждения о немцах различались. "Я лично убеждён, несмотря на концлагеря и другие ужасы, свидетелем которых я был, что есть миллионы немцев, оставшихся хорошими людьми". Он показывал им фотографии зверств, совершённых нацистами и убеждался, Я знаю, что большинство людей, которые их видят, крайне потрясены. Он всей душой стремился вернуться в Америку. С меня хватит войны. Я исполнал, выполнил свой долг перед армией и теперь просто хочу домой, написал он в дневнике 25 июля. Окончание войны, в том числе и с Японией, он отпраздовал 15 августа в штабе в Мюнхене как самый счастливый день. С того момента, как он начал вести дневник, Отличный повод, чтобы поставить точку. Такими словами заканчиваются его записи. Нет ни звания, ни степени, ни работы, ничего, что армия могла бы предложить мне сейчас, чтобы я остался